Глава 3. Первый урок. Стоя за небольшой трибуной, я разглядывал студентов, сидевших в аудитории. Как сообщил мне мелорт ректор, ознакомляясь со списком, Это те учащиеся, которые наилучшим образом проявили себя при усвоении курса магии иллюзий. «Здравствуйте», — поприветствовал я учеников. «Меня зовут Дамиаш. Я, как вы догадываетесь, ваш новый преподаватель магии гипноза. Поскольку я был назначен на этот пост лично ректором на Иетте, то вы можете обращаться ко мне, профессор Дамиаш. Перед тем, как мы начнем, позволю себе короткое отступление». В этой аудитории, мой взгляд, сопровождаемый ленимыми вспышками инстинкта, скользил по сидящим в аудитории студентам, большинство из которых были неприятно удивлены, увидев за преподавательской трибуной Тайсиана. Я могу наблюдать четырёх орков, с темирых эльфов, а также студентов, имеющих более или менее сильное родство с эльфами или гномами. Поэтому я хочу решить этот вопрос раз и навсегда. Если вы не согласны с решением ректора, если вы считаете, что учиться у меня вам нечему, что я вор, разбойник и прочая клевета, которая без конца клемит мою расу, Дверь вон там. Не смею никого задерживать. Если же вы остаётесь, то это значит, что никогда, я это подчёркиваю, никогда не будет возникать вопросов о происхождении и прочих расовых разногласиях. Причём это касается не только взаимоотношений между мной и вами, но и друг другом. Да, мистер Нерестиэль, это касается вас в первую очередь. С этими словами скомканная бумага, которую тот довольно метко запустил в сидящего ниже орка, внезапно полетела обратно, И стукнув его по коносу, отскочила и свалилась за шиворот. Сидящие рядом студенты захихикали. Я же неспешно поднялся к Наристелю, сидявшему в компании двух таких же полуэльфов, и безуспешно пытающемуся достать бумажку из своей одежды. Немного померцав глазами для устрашения, я сказал: "Если вы ещё раз посмеете нарушить дисциплину на моём уроке подобным образом, в следующий раз вы съедите этот кусок бумаги, если, конечно, пожелаете обучаться у меня дальше". Это всех касается. Громче сказал я, спускаясь обратно. «У вас есть две минуты на размышления!» Пока я спускался, один из дружков Нарестиэля пристал, собираясь плюнуть в меня. Однако я, не оборачиваясь, заморозил слюну прямо во рту, и, судя по тому, как он охнул от боли, даром для него это не прошло. «В следующий раз я заставлю её вскипеть, мистер Фолостиэль!» Равнодушно бросил я, продолжая свой спуск. Вопреки моему ожиданию, неприязненных взглядов стало куда меньше. «Во мне?» Вероятно, эта троица часто дотирала как студентов, так и преподавателей, и многие уже очень давно желали увидеть, как их поставят на место. Дойдя до трибуны, я отвернулся от аудитории и наклонился к пачке листов бумаги, на которых набросал элементарную срезовую контрольную работу по магии иллюзий. Перепроверил все листы и замер, как изваяние. И они шевелились, и казалось, все боятся даже вдохнуть. Тишина в аудитории была гробовая. Наростель гневно смотрел на меня, Он не решился возразить. Баластель возле него осторожно дышал, регулярно поднося карту лоскут ткани, вне сомнения вытирая кровь. Ровно 2 минуты спустя я поднял голову. Итак, все решили остаться. Значит, вы принимаете условия нашего договора касательно взаимного уважения, как между мной и вами, так и друг с другом. И осознаёте, что произнёсший хотя бы одно слово касательно длинных ушей, торчащих клыков и другого цвета кожи в унизительном контексте Выйдет отсюда и больше не вернётся. Окинув аудиторию взглядом и удовлетворённо убедившись, что мне удалось полностью завладеть её вниманием, я продолжил. Итак, вы все получили наиболее высокие оценки по предмету магии иллюзий. Позволю себе задать несколько вопросов. Что такое иллюзия? Ну? Руку молниеносно подняла одна из эльфиек. Да, прошу вас, мисс Винель. Иллюзия это несуществующее изображение чего-либо, бойко оттарабанила она. «Это определение из вашего учебника по магии иллюзий?» — уточнил я. «Э-э, ну да». «Какая чушь. Позвольте продемонстрировать». Я выставил вперед руку и сконцентрировался. В моей ладони возникла точная копия яблока, одного из высших сортов. «Попробуйте», — сказал я, бросая его эльфийке. Она от неожиданности вздрогнула, но тем не менее ловко поймала пролетевший через половину аудитории фрукт. «Ну и как? Вы можете его пощупать, не так ли?» Это, -э -да испуганно сказала студентка, аккуратно сжимая в руке яблоко. Значит, оно уже существует. Пойдём дальше. Попробуйте его. Оно не идеей ведь. Эльфийка осторожно надкусила фрукт. Вкус имеется? Да, неуверенно сказала она, явно ожидая подвоха. Из этого можно сделать вывод, что озвученное вами определение неверно. Яблоко, что я вам дал, имеет физическую форму, имеет цвет, вкус, запах. И тем не менее, Я щелкнул пальцами, и яблоко рассыпалось в пыль прямо в руках эльфийки. Это всего лишь иллюзия. Повторяю вопрос. Что такое иллюзия? "Позвольте вопрос, профессор", подняла руку Арчанка. "Да, я вас слушаю, мисс Каэла", с коротким кивком представилась Арчанка. "Но ведь это яблоко всё же было не настоящим, не так ли? Можно было его съесть и почувствовать вкус, но до желудка оно бы не дошло, верно?" весьма проникновенно мисс Каэла. "Одобрительно кивнул я. Верно. Создавая иллюзию, вы создаёте именно иллюзию, а не предмет. Истинное творение доступно лишь богам. Таким образом, иллюзия, вдохновлённая начала Каэла, это подобие предмета? Предмета? спросил я, создавая возле себя иллюзию человека. Это по-вашему предмет? Вы можете подойти и пощупать пульс. Вы его услышите. Он будет смотреть за вами. Он будет даже пахнуть как человек. Однако, он не человек. Хорошо. Тогда просто подобие, несущее в себе в той или иной степени черты, взятые с оригинала, закончила свою мысль Арченка. "Очень хорошо. Мы сдвинулись с мёртвой точки", я Удальтовёрён накивнул, позволяя образу позади меня рассыпаться пылью. "Действительно. Магия иллюзий поможет вам воссоздать тот или иной предмет. Сколько он перенес черт и сколько эта иллюзия продержится, зависит от вашего уровня силы и опыта. Но хорошо. Перейдём к небольшой практике. Продемонстрируйте, что вы умеете. Вот хотя бы снова вы», — указал я на светлую эльфийку, отвечавшую на мой вопрос ранее. «Мисс Винель». «С удовольствием, профессор». Эльфийка спустилась на середину аудитории, сосредоточилась, взмахнула руками, и из них полетели бабочки. «Неплохо. Продолжайте», — сказал я с одобрительной улыбкой. «Э, боюсь, это все, профессор», — смущенно сказала она. «Очень интересно». Улыбка на моём лице сменилась хидным и извивительным выражением. А теперь представьте себе следующую ситуацию. Вы путешествуете по лесу одна, и на вас набредает банда разбойников. Что будет на уме у разбойников, которые увидят, не боюсь этого слова, прелестную девушку с точки зрения человека, да и не человека тоже пояснять не надо. Как вы будете против них защищаться? Выпустите стайку бабочек в надежде на то, что из их глаз брызнут слёзы умиления? Лучшее, на что вы можете рассчитывать, это на их дикий хохот, который даст вам несколько секунд на то, чтобы попытаться удрать. Чего вам, скорее всего, сделать не удастся. Простите, сэр, но нас больше ничему не успели научить, и вы, и вы вы грубы так же, как и разбойники, которых сами только что привели в пример. Я немедленно иду жаловаться на вас ректору. С этими словами Эльфийка решительно направилась к двери. Уделите мне ещё одну минуту, уважаемые, сказал я. одновременно ставя на дверь ледяной засов одной силой взгляда. Я хочу, чтобы вы понимали, как жестока и опасна жизнь вне университета и вашего дома. Вы сейчас хотите идти к ректору? Что же из этого выйдет? Он придёт, погрозит мне пальцем, и весь следующий семестр вы будете лишь изучать теорию без возможности обрести хоть какой-нибудь полезный практический навык. И когда вы в будущем рано или поздно столкнётесь с обидчиком, хотя бы в лице тех же самых разбойников, то не сумеете их остановить. Они унизят вас так, как пожелают, и уйдут. И даже если потом свора эльфов найдет их и подвергнет самым страшным пыткам, исправить содеянного будет уже нельзя. Вам придется жить с тем, что произойдет. Если же вы останетесь, то очень скоро поймете, что можете быть гораздо сильнее. Вы будете приходить сюда снова и снова, будете учиться невероятным с вашей точки зрения вещам. Вы добьетесь многого при должном старании. Это я вам гарантирую. И когда вы встретите ту же банду разбойников, пары магических жестов вам хватит, чтобы они не подошли к вам и на расстояние пушечного выстрела. Никто и никогда не посмеет причинить вред вам и вашим близким. Где бы вы ни оказались, с кем бы ни столкнулись, каждому вы сможете внушить уважение и чувство опасности. Если это для вас веский довод, вы вернётесь на своё место. Если нет, пойдёте к ректору. Я вас больше не удерживаю. Ледяной засов почти мгновенно испарился. Винель довольно долго стояла на месте. Тишина в аудитории по-прежнему стояла мёртвая. В конце концов, она развернулась и медленно прошествовала на своё место. Вот это отлично. Как ни в чём не бывало, продолжил я. Теперь задание на вторую половину урока. Ваши практические навыки меня, мягко говоря, разочаровали. Проверим теорию. Вам предложена небольшая контрольная работа. Она направлена на то, чтобы выявить ваш остаточный уровень знаний по иллюзиям. а также выявить вашу способность мыслить как логически, так и творчески. Оценок за неё не будет. Это нужно исключительно мне. Начали. И листы разлетелись перед всеми сорока студентами. Когда прозвенел звонок, и я объявил всех свободными, класс опустел почти мгновенно. Тем не менее, когда я поднял взгляд, то увидел перед собой Фалостееле. Вам что-нибудь нужно? вежливо поинтересовался я. Вы даже не представляете, какие неприятности себе нажили. Сняв голос чуть прошептал он. Мой отец, чиновник при королевском дворе. И когда он узнает, что вы сделали? Да, да, конечно, с скучающим тоном сказал я. Секретарь помощника министра торговли это очень высокая должность, кто бы спорил? Он вздрогнул, но я безжалостно продолжил. А ваша мать была у него какой женой? Второй или третьей? Ах, нет, прошу прощения. Я спустился к нему и посмотрел прямо в глаза. Четвёртой. «А ребёнок вы у него девятый, не так ли? Многовато вас будет для одного влиятельного папы, чтобы он персонально бегал и наказывал обидчиков своих детей. Вы не находите?» — со смешкой сказал я. Полостель, не ожидавший такой отповеди, повернулся, чтобы ретироваться, но внезапно обнаружил, что не может сдвинуться с места. «А у меня вот нет семьи и нет дома. Зато я очень сильный маг воды. И знаешь, какие преимущества мне это даёт?» Взяв его за плечи, ласково прошептал я полуэльфу на ухо. Если мне однажды вдруг захочется увидеть твою голову отдельно от тела, то я смогу после этого испариться, и меня в жизни никто не найдёт. Да и станут ли искать? Скорее всего, твой папа, чиновник высокого ранга, с облегчением вздохнёт от того, что одним ртом меньше кормить. Инстинкт подсказал, что Паластель чуть ли не плачет, но я не собирался его жалеть. Все 3 года своего обучения здесь, как мне подсказывал тот же инстинкт, Он отравлял жизнь всем, кто имел несчастье встретиться ему на пути. И лишь преподавателей, экспертов и лорда-ректора он немного уважал. Так что в следующий раз, прежде чем угрожать кому-то, сначала убедись, что твоя сила действительно так велика, как ты думаешь, продолжил я на шёпоте ему на ухо. А теперь иди к себе и делай домашнее задание, и может быть, когда-нибудь ты будешь представлять что-то и себя не только как сын своего отца. А если продолжишь так же себя вести, то напоминаю, что плохих мальчиков наказывают рогами. Свободен. Емуй лёгкий гипнотический паралич отпустил его. Несчастный полуэльф Опроменти бросился прочь, чуть не столкнувшись с входящим в кабинет милордом ректором. "Есть, мане, дурно", одобрительно сказал он, подходя к трибуне, с которой я собирал свои бумаги. "Я наблюдал дистанционно ваш урок. С учётом того, что это ваш первый опыт преподавания, совсем неплохо". "Неплохо?" Я не разделял его восторг. И что это на меня нашло? Я сейчас этого парня чуть до смерти не напугал. Я в первый же свой урок применил силу для того, чтобы установить дисциплину. Я сорвался на этой девочке, хотя ее вины в такой бестолковости от силы процентов 10». «И правильно сделали», — жестко сказал Эльтека. «Он старше вас полтора раза. В этом возрасте по-другому уже переучить не получится. Так что поверьте мне, уважаемый, вы правильно поступили. Магия — это та вещь, где дисциплина должна быть не железной, стальной. А эти трое балбесов раз за разом выводят из себя половину курса и преподавателей в придачу. Так что вы даже не представляете, как много людей вам благодарны. А касательно сцены с той эльфийкой, вы сумели неплохо мотивировать курс, показав им, как мало они умеют и как многому могут научиться. При этом на его лицо набежала тень. Казалось, он прекрасно знал, почему курс настолько слаб в практике, Но ему очень не хочется об этом говорить. Чувствую, что это будет один из самых одарённых наших выпусков магии воды. Быть может, кто-то, познав вашу науку, останется преподавать, мечтательно проговорил Эльте Канаиэти. Хотя о чём я? Лелей несбыточные мечты. Старею. Простите, Милорд ректор, мне пора. Я сам до сих пор не отошёл от того, что произошло, и поэтому вести задушевные разговоры сейчас был совершенно не готов. Да, да, конечно. Мистер Наети тотчас принял деловое выражение лица. Последний вопрос. Когда оставить следующий урок? Послезавтра, ответил я после пары секунд размышлений. Пару дней им хватит, чтобы прийти в себя после сегодняшнего, и мне, чтобы подготовиться к следующему занятию. Принято, кивнув головой, он указал мне в направлении двери. Не смею больше вас задерживать.